Глава 12. «Это еще что за чертовщина?» — выругался старший агент Макград. Повозившись с пультом дистанционного управления, он перемотал кассету на начало. Снова включил воспроизведение. Однако картинка на экране по-прежнему не имела никакого смысла. Ускоренное изображение дергалось, запорошенное белым снегом. «Черт побери, что это?» — повторил Макград. Броган, посмотрев на экран, покачал головой. Милошевич — придвинул кресло. Это он принес видеокассету, поэтому он чувствовал себя ответственным за нее. Макград снова перемотал кассету на начало и еще раз попробовал включить воспроизведение. Тот же результат. Стремительное мельтешение несвязанных картинок. «Тащите сюда кого-нибудь из техников», — велел Макград. Милошевич воспользовался телефоном рядом с кофейным автоматом. Позвонил в технический отдел, расположенный на следующем этаже. Через минуту в зал прибежал старший специалист. Тон, которым разговаривал с ним Милошевич, заставил его поторопиться лучше любых слов. «Эта треклятая кассета не работает», — пожаловался Макград. Техник взял пульт дистанционного управления со смесью уверенности и неуверенности, которую демонстрируют технические специалисты во всем мире. Они свободно обращаются с самым сложным оборудованием, но каждый конкретный аппарат обладает своими причудами. Изучив клавиши, Техник большим пальцем с обгрызенным ногтем уверенно ткнул в перемотку. Кассета с ворчанием перемоталась на начало. Техник включил воспроизведение и увидел тот же самый поток мелькающих изображений и белый снег. «Ты можешь это исправить?» — спросил Макград. Остановив кассету, техник снова включил перемотку. «С кассетой все в порядке. Такой она и должна быть. Обычная дешевая система видеонаблюдения». «Записывает отдельные кадры где-то раз в 10 секунд. Все равно, что делает фотографии». «Почему?» – спросил Макград. «Дешево и просто», – объяснил техник. «Таким способом на одну кассету можно записать целые сутки. Низкая цена, к тому же, не надо заботиться о том, чтобы каждые три часа менять кассету. Ее можно переменить раз в день. Если исходить из разумного предположения, что похищение длилось больше 10 секунд, На кассете обязательно должно быть лицо преступника, по крайней мере, один раз. «Хорошо», — нетерпеливо сказал Макград, — «но как же нам ее просмотреть?» Техник заработал одновременно двумя пальцами, нажал воспроизведение и тотчас же паузу. На экране появилось четкое черно-белое изображение пустой химчистки. В нижнем левом углу дата и время — понедельник, 7.35 утра. Протянув пульт Макграду, техник показал маленькую кнопку. Видите? Покадровый просмотр. Нажмете, перейдете на следующий кадр. Обычно это используется в спорте, понимаете? Например, в хоккее. Можно посмотреть, как шайба влетает в ворота. Или в порнухе. Можно посмотреть именно то, что хочется увидеть. Но в данном случае вы будете просто перескакивать через 10 секунд, как будто смотрите следующую фотографию, понятно? Макград несколько успокоился. А почему изображение черно-белое? Дешевая камера, объяснил техник. Вся система наблюдения дешевая. Такие устанавливают только потому, что этого требуют страховые компании. Передав пульт Макграту, он направился к двери. «Если я вам еще понадоблюсь, зовите». Ответа техник не услышал. Трое агентов уже прильнули к экрану. Макград начал дюйм за дюймом просматривать ленту. После каждого нажатия кнопки по экрану проползала широкая полоса белого снега, а затем появлялось новое изображение, такое же серое, снятое с той же точки, с того же ракурса, но только счетчик времени в левом нижнем углу перескакивал на 10 секунд. В третьем кадре за стойкой появилась женщина. Милошевич ткнул пальцем в экран. «Это приемщица, с которой я разговаривал». «Поле зрения широкое», — заметил Макград. «Видно все от стойки до входной двери». «В видеокамере широкоугольный объектив», — сказал Броган. «Все равно, что дверной глазок. Владельцу видно все. И то, как входят посетители, и то, не мухлюют ли с и приемщики». Магград продолжил медленное путешествие по утру понедельника, по 10 секунд за шаг. В кадре появлялись и исчезали клиенты. Женщина за стойкой прыгала из стороны в сторону, принимая и выдавая вещи и пробивая чеки. На улице мелькали машины. «Надо промотать до полудня», — предложил Милошевич. «Иначе уйдет слишком много времени». Макград нажал кнопку ускоренной перемотки вперед, остановил кассету, нажал воспроизведение и паузу и попал на четыре часа дня. «Проклятье!» Перематывая кассету в ту и в другую сторону, Макград в конце концов попал на одиннадцать часов сорок три минуты и пятьдесят секунд. «Точнее не получится». Нажав кнопку покадрового просмотра, он не стал отнимать палец, и по экрану непрерывно замелькали белые полосы. Через 157 кадров Макград остановился. Вот она. Милошевич и Броган прижались друг к другу плечами, чтобы лучше видеть экран. Изображение показывало Холли Джонсон вдалеке справа. Она была на улице, на тротуаре, с костылем в одной руке и пакетами с одеждой в другой. Одним пальцем открывала дверь. Счетчик времени в левом нижнем углу показывал 12 часов 10 минут и 10 секунд. «Так», — тихо произнес Магград, — «будем смотреть дальше». Он нажал кнопку, и Холли одним прыжком преодолела половину расстояния до стойки. Даже на застывшем, мутном, черно-белом изображении была видна ее неловкая поза. Магград снова нажал кнопку, и после того, как промелькнула полоса снега, Холли оказалась у стойки. Через 10 секунд с ней рядом стояла кореянка. Еще 10 секунд, и Холли, отогнув в полу одного из костюмов, что-то показало приемщице. Вероятно, пятно грязи. 12 кадров, 2 минуты, женщины продолжали стоять, склонившись над костюмом, чуть подергиваясь от изображения к изображению. Затем кореянка исчезла, и на протяжении 5 кадров Холли оставалась одна. 50 секунд. На втором из этих кадров у нее за спиной слева появилась машина, которая на трех последующих кадрах оставалась стоять у тротуара. Приемщица вернулась с кипой одежды. Застыла в неестественной позе, раскладывая вещи на стойке. Через десять секунд оторвала пять бирок, еще через десять, еще четыре бирки и встала за кассу. «Девять костюмов», — отметил Макград. «Совершенно верно», — подтвердил Милошевич. Пять на работу с понедельника по пятницу, а четыре, наверное, на вечер. «А как же выходные?» — спросил Броган. «Может быть, пять на работу, два на вечер и два на выходные?» «А может быть, в выходные Холли ходит в джинсах», — заметил Милошевич. «В джинсах и рубашке. И стирает их в машине». «Господи, какая разница!» — остановил их Макград. Он нажал кнопку, и пальцы кореянки заплясали на клавишах кассового аппарата. На следующих двух кадрах... Было видно, как Холли расплачивается наличными и получает два доллара сдачи. «Сколько же это может стоить?» — спросил вслух Броган. «Девять костюмов», — уточнил Милошевич. «Почти пятьдесят долларов в неделю. Я видел прейскурант. Специальная обработка, особо нежные реактивы и все такое». На следующем кадре Холли направилась к входной двери в левом углу. Виднелся затылок кореянки, уходящей в заднюю часть приемного пункта, Времени ровно пятнадцать минут первого. Пододвинув кресло, Маград застыл в футе от мерцающего серого экрана. «Так, Холли, куда ты отправилась дальше?» В левой руке молодая женщина держала девять костюмов, неуклюже поднимала их повыше, чтобы одежда не волочилась по полу. Правый локоть покоился в металлическом захвате костыля, но пальцы не сжимали рукоятку. На следующем кадре было видно, как Холли протянула правую руку, толкая входную дверь. Магград снова нажал кнопку. Господи. Милошевич громко ахнул, а Броган ошеломленно раскрыл рот. Увиденное на экране не вызывало никаких сомнений. Неизвестный мужчина набросился на Холли Джонсон. Высокий, широкоплечий. Одной рукой схватил костыль другой пакета с одеждой. Все очевидно. Мужчина стоял, протягивая к Холли руки, вырывая у нее костыли и вещи. Видеокамера отчетливо зафиксировала его через стеклянную дверь. Трое агентов смотрели на незнакомца. В зале совещаний стояла полная тишина. Наконец, Магград снова нажал кнопку. Счетчик времени перепрыгнул еще на 10 секунд. У троих агентов вырвался новый вздох. Холли Джонсон оказалась окружена тремя мужчинами. К высокому, выхватившему у нее костыль, присоединились еще двое. Высокий стоял, перекинув пакеты с одежды через плечо, и сжимал руку Холли, повернувшись к стеклянной двери химчистки словно он знал, что там находится видеокамера. Двое других смотрели на Холли. «Ей угрожали оружием!» — воскликнул Макград. «Твою мать, только посмотрите!» Снова ткнув кнопку, он дождался, когда внизу экрана исчезнет полоска снега, и изображение снова станет четким. Двое новых типов держали правые руки согнутыми в локте, плечевые мышцы были напряжены. «Машина!» — высказал догадку Милошевич. «Сейчас Холли затащат в машину». Позади Холли и троих мужчин стояла машина, подъехавшая к химчистке 14 кадров назад. Она просто стояла у тротуара. Магград нажал кнопку, полоса снега проползла вниз, случайные прохожие отскочили в сторону. Высокий, первым напавший на Холли, забирался в машину на заднее сиденье. Один из двоих других подталкивал Холли следом за ним. Другой открывал переднюю правую дверь. Через боковое стекло был отчетливо виден четвертый, сидящий за рулем. Магград снова нажал кнопку, Мельтешащая полоса проползла по экрану. Улица стала пустынной. Машина исчезла, как будто ее никогда не было.